Опасность как будто бы миновала. Они снова несокрушимо верили в свой успех. Каждый в уме приолнить своих мечтаний. Вот когда власть снова вернется к Сенату, Сервий мечтал о вновь обретенном достоинстве отцов города. Бибиен в мыслях уже строил гигантский водопровод, который принесет ему миллионы. п е з о н с согласия Сената – станет собирать дань и с н о р и к а Вилан забылся и стал размышлять вслух. «Я потребую от Сената, чтобы мне отдали медные рудники в Испании. Я имею на это право за те убытки, которые нанес мне император, конфисковав поместье». Все повернулись к разоренному Вилану, который претендовал на самый жирный кусок. А в и о л в взорвался. «На что ты собираешься купить медные рудники, ты болтун?» «Насколько мне известно, ты так погряз в долгах, что тебе не принадлежат даже веснушки на твоем носу». «К тебе одолжаться не пойду», — отрезал Вилан. «Чтобы оплатить твои ростовщические проценты, мне не хватило бы и всей Испании». Авиола выпрямил свое грузное тело и важно сказал. «У меня в Испании два железных рудника». Я держу там четыре тысячи рабов. Чтобы оплатить расходы на рабов, я должен получить медные рудники. Лицо Пизона, всегда словно ошпаренное, сейчас побагровело. Он повернулся к Авиоле. «Ты зарабатываешь миллионы на железе, в производстве оружия и рабах. Разве этого мало?» «А разве умно делить шкуру неубитого медведя?» — сухо заметил Ульпий. Луций слушал и удивлялся. Пизон, гневно размахивая руками, обличал а в и л у «Ты зарабатываешь на государстве, а я на налогах. Ты запихиваешь в мешок сразу миллион, а я собираю по динарию. Тебе во сто раз легче, твои мастерские тебя озолотили». «Чем это они меня озолотили?» – возмутился а в и л а «Одни заботы». Что делать с рабами, когда оружейные мастерские приходится закрывать? Что делать с оружием, если его никто не покупает? Да к тому же мы заключаем трусливый мир с варварской парфией. Почему бы с ней не разделаться раз и навсегда? Снарядить хорошее войско и з а дела? Неразговорчивый Даркон тоже вмешался. Рабов становится все меньше. После падения Тиберия Я хочу получить монополию на торговлю рабами по всей империи. В первую очередь мне нужен молодой товар из Испании». Вилан протянул к нему руки. «Дарком, одолжи мне два миллиона сестерцев на медные рудники, и я отдам тебе даром две тысячи испанских рабов. Выберу для тебя самых лучших». «Заставьте, наконец, замолчать эту змею», ш и п е л а Виола. «Это ты, змея!» — огрызнулся Вилан. «Меня т и б е р е й разорил, а тебе помог. Ты разбогател на ростовщичестве, которым занимаешься втихую». «Ничтожество, подлец!» — хрипела Виола, набрасываясь на Вилана. Сервий развел их и попытался прекратить спор. Он напомнил им о величии римского народа и о республике. Луций, вытаращив глаза, слушал спор. До белого коленя довела сенаторов страсть к золоту. Он считал, что хорошо знает этих благородных мужей, но сегодня убедился в обратном. Сегодня Луций видел только жадные пасти, готовые вцепиться друг другу в глотку. Они были отвратительны. А чем он лучше их? Он сразу ставит и на республику, и на императора. Сервий? Нахмурившись, слушал перебранку. «Посмотрите, и это римские патриоты, борцы за республику». Он обменялся взглядом с Ульпием. Тот даже посинел от гнева и презрения. Он встал, прекратил спор величественным жестом и заговорил. Ульпий говорил цветисто о родине, сенате и римском народе. о старых римских доблестях. Они слушали и с удивлением думали про себя, что ведь их прибыль – это прибыль Родины, к чему тогда эти высокопарные затасканные слова. Сервий повторил план действий. Потом потребовал для себя абсолютной власти, чтобы в нужный момент дать сигнал к покушению на Капри и захвату основных позиций в Риме. Наконец, самому старшему из них Ульпию – которому весь Сенат и народ относились с большим уважением за честность его рода, все снова торжественно поклялись хранить молчание и верность. Поклялся и Луций. Расходились поодиночке. Остались одни родственники, оба Куриона и Авиола, будущий кесть Луция. Авиола уже давно ждал момента, когда сможет бросить в лицо Луцию обвинение в нарушении данного т а р к в а т и обещания. При всех он не хотел говорить об этом. Теперь удобный момент наступил. «Ты тоже присягал на верность Ульпию?» Внезапно обратился он к Луцию. «Конечно», — ответил тот. «И при том, будучи о б р у ч ё н с дочерью республиканца, ты бегаешь за дочерью Макрона». Удар больно задел Сервия. больше, чем Луция». «Что ты говоришь, Авиола?» – тихо спросил старый Курион. «Да, мой Сервий, мои люди несколько раз видели, как он входил и выходил из ее виллы на Искавелине и всегда крался вдоль стены в темноте, тайком, как вор». Сервий подошел к сыну. Он сразу понял, что Авиола говорит правду. Хотел ударить Луция по лицу, но рука тяжелела, стала словно каменная. Он дышал хрипло, и холодный пот выступил у него на лбу. Какой позор! Его сын! Единственный сын! Последний Курион! Продолжатель его республиканского рода! Он смотрел на Луция затуманенными глазами. Это были самые страшные минуты в его жизни. Его ли это сын? Страшные сомнения терзали душу отца. С кем он? Мой ли он еще? Наш ли? Сильный прилив крови к голове заставил его опуститься в кресло. Луций видел, как убит горем его отец. А он сам стоял перед ним опозоренный, у л е ч е н н ы й в подлости. Сердце Луция разрывалось. Он будет служить республике. Он не может предать отца. Но точно так же он не хочет, не может отказаться от Валерии. Вчера он провел у нее целую ночь. Когда он вспоминает об этой ночи, то еще и сейчас чувствует, как холодок пробегает по спине. Как она умеет разжигать страсть. Движениями, прикосновениями, словами, поцелуями, тысячекратной лаской. Луций забыл даже, как о с к о р б и т е л ь н о для него ее властность. Он хочет эту женщину, он хочет ее сладкой и хищной любви. А Виола думал о своей дочери, об отличном зяте, который ускользал от него. Минуту он колебался, стоит ли пускать в ход последний наиболее сильный козырь, который был у него в руках. Наконец решился. Сын Сервия Куриона изменяет своей невесте с дочерью императорского выскочки. с проституткой из л у п а н а р а которую мог купить каждый грязный свинопас. Луций схватил Авиолу за плечи. «Как ты смеешь так говорить о ней?» Авиола силой освободился из цепких рук Луция и, задыхаясь, закричал. «Это правда. Вся а л е к с а н д р и я с ней спала. Это девка, вот кто это. Известная проститутка». Луций вспомнил движение Валерия, Вспомнил ее изысканные ласки. И не хотел верить. Он набросился на в и л у Зачем он оскорбляет ее, лжет? «Хочешь доказательств?» Рассмеялся а в и л а «Нет ли у нее на боку родимого пятна такого маленького черного пятнышка?» «Ага, вот видишь, я бывал с ней. Несколько раз. В Александрийском л у п а н а р е за один золотой». У Луция... опустились руки. Авиола не лгал. Он представил себе Валерию в объятиях а в и о л ы Его самолюбие и патрицианская гордость были смертельно оскорблены. Он, патриций, дал себя провести девке. Тоска по Валерии сразу обернулась ненавистью. Как нежна, как чиста по сравнению с ней Талквата. Ему страшно захотелось увидеть её. Только бы увидеть сейчас, сию минуту, чтобы вытравить из памяти этот кошмар. Сервий был рад такой развязке. Он пытался понять сыновьи чувства. Угадал в глазах сына оскорбление и ненависть. Это хорошо. Он будет наш. Снова будет мой. Но отцу было стыдно за сына перед этим толстым невежей. Он поднялся с кресла и встал перед Виолой, твердой, у в е р е н н ы й Только что у л ь п и интересовался, кому удалось уговорить Макрона провести парад Сирийского легиона, которому отводится главная роль в нашем заговоре. Это сделал Луций. «Даже глупцу ясно, почему мой сын встречается с дочерью Макрона. И дураку понятно, как это важно для нас». быть осведомленными о планах Макрона. Ты этого не понимаешь?» А Виола не был психологом. Объяснение Сервия звучало вполне убедительно. Сбитый с толку толстяк растерянно моргал глазами. Вскоре Сервий начал прощаться. Они сели с сыном в Лектику, и рабы понесли их. Оба Куриона молчали. всю дорогу не посмотрели друг на друга, не сказали ни слова.